Много лет назад, ещё когда я играл в кэпеле на кларнете, мы немало ломали себе голову над тем, что собственно означает конница королей. Существует предание, что после того, как венгерский король Матьёш потерпел в Чехии поражение и бежал в Венгрию, его конница якобы здесь на Моравской земле должна была укрывать его от чешских преследователей, поить, кормить его и себя подаяниями. Считалось, что конница королей хранит память Именно об этом историческом событии. Достаточно было немного порыться в старых летописях, чтобы установить, что обычай конницы королей уходит корнями в более древнюю пору, чем упомянутое событие. Откуда она взялась здесь и что она означает? Уж не восходит ли она к языческим временам и не является ли памятью об обрядах, когда мальчиков посвящали в мужчины? И почему король и его пожи в женских платьях? Отражение ли это того, что некая воинская дружина, пусть матьиша или какая иная, гораздо более древняя, препровождала своего повелителя, переодетого в женское платье, через страну недругов? Или это отголосок старого языческого поверья, по которому переодевание охраняет от злых духов? И почему король на протяжении всего пути не смеет вымолвить ни единого слова? И почему обряд называется конница королей, тогда как король в ней всего один? Что все это значит? Бог весть. Имеются много предположений, но ни одно не подкреплено доказательствами. Конница королей загадочный обряд. Никто не знает, что собственно она значит, что выражает собой. Но как египетские иероглифы прекраснее для тех, кто не может прочесть их и воспринимает лишь их как фантастические рисунки. Так, пожалуй, и конница королей, потому что ль прекрасно, что исходный смысл её зова давно утерян, и с тем больше силы на первый план выступают жесты, цвета, слова, привлекающие внимание сами по себе своим собственным образом и формой. И так первоначальное недоверие, с каким наблюдал я суматошно проезжавшую конницу королей, к моему удивлению, спадало с меня, и в конце концов я почувствовал себя совершенно заворожённым разноцветной толпой всадников, что медленно двигалась от дома к дому. Кстати, и громко говорители, ещё за минуту до того оглушавшие округу пронзительным женским голосом, теперь умолкли. И была слышна, если не замечать то и дело возникавшего гула машин. который я давно привык исключать из своих слуховых впечатлений, лишь особая музыка призыва всадников. Мне хотелось стоять с закрытыми глазами и только слушать. Я понял, что именно здесь, посреди маравской деревни, я слышу стихи в исходном смысле этого слова. Стихи, каких никогда нигде не услышу, ни по радио, ни по телевидению, ни со сцены. Стихи как торжественный ритмический клич, как промежуточную форму речи и пения. Стихи гипнотически завораживающие пафосом самого размера. Как видимо, завораживали звуча со сцены античных амфитеатров. Это была великолепная многоголосная музыка. Каждый из вествщиков выкрикивал свои стихи монотонно на одном звуке, но каждый на ином, так что голоса непроизвольно объединялись в аккорд, при этом выкрикивали юноши не одновременно, а каждый из них начинал свой клич в разное время, к каждому другому домика. Поэтому голоса доносились с разных сторон и в разлад, напоминая тем самым многоголосый канон. Вот один голос отзвучал, другой находился где-то посередине, а к нему уже на иной звуковой ноте свой, присоединял свой клич следующий голос. Куница королей долго шла по главной улице в постоянном страхе перед автомобильным движением. А затем на каком-то углу разделилась. Правое крыло двинулось дальше, а левое завернуло в улочку. Сразу же у поворота там был маленький жёлтый домик с оградой и пылисадничком, густо засаженным пёстрыми цветами. Вестбавщик пустился в развёсёлую импровизацию. Перед домиком стоит, выкрикивало он, замечательный носоус, а у жінки той, что в дому живёт, сын порядокный прохвост. выкрашенной зелёной краской насос и вправду стоял перед домом. А сорокалетняя толстушка, явно польщённая званием, какого удостоился её сын, смеялась, подавая сборщику на лошади кричавшему: "Пожалуйти на короля, матушка, на короля!" купюру. Сборщик опустил ее в корзинку, что была укреплена у седла, но к домику сразу же подъехал другой вестовщик и крикнул женщине, что она оде красивая молодица, но еще краше ее сливовица, и, закинув голову, поднес сложенную ковшиком ладонь к ко рту. Все вокруг смеялись, а сорокалетняя молодица в довольно смущении побежала в дом. Сливовица была у нее верно припасена, потому как она сию же минуту воротилась с бутылкой и стопочкой, какую, наполняя, подавала ездокам. Пока королевское войско пило и шутило, король и двое пажей ждали чуть подаль, неподвижно и достойно, что, вероятно, и является истинным уделом королей, отгородясь достоинством оставаться одиноким и безучастным посреди голдящего войска. Лошади пажей застыли вплотную по обеим сторонам лошади короля, так что сапоги всех троих всадников почти касались друг друга. У лошадей на груди были большие пряничные сердца, густо изукрашенные зеркальцами и цветной глазурью, на лбу бумажные розы, а гривы проплетены лентами цветной креповой бумаги. Все трое молчаливых всадников были в женской одежде, широкие юбки, сборчатые на крахмаленные рукава, на голове богато убранные чипцы, лишь у короля вместо чипца сверкала серебряная диадема, а с нее свисали вниз три длинные широкие ленты. голубые по бокам, красные по серёдки, полностью закрывавшие его лицо и придававшие ему вид таинственный и величевый. Я был восхищён этой застывшей троицей, хотя 20 лет назад и я сидел на убранной лошади так же, как они, но тогда я видел коньцу королей изнутри, а следовательно, не видел ничего. Только сейчас я по-настоящему вижу её и не могу оторвать глаз. Король сидит в нескольких метрах от меня, выпрямившись, и походит на извояние, завернутое в знамя. А, возможно, увлекнула вдруг мысль, возможно, это вовсе не король, а, возможно, королева. А, возможно, это королева Люция, которая пришла показаться мне в своем настоящем облике, поскольку настоящий ее облик именно сокрытый облик. И подумалось мне в эту минуту, что Коска, сочетающая в себе упрямую рассудительность с мечтательностью, большой чудак, И поэтому все, что он рассказывал мне, вполне вероятно, хоть и не обязательно, что было именно так, он, разумеется, знал Люцию, и, пожалуй, знал о ней многое, но самого существенного он все-таки не знал. Солдата, который посягал на нее в чужой шахтерской квартире, Люция по-настоящему любила. И едва ли я мог серьезно относиться к тому, что Люция рвала цветы из какой-то смутной тяги к благочестию, когда помню, что рвала она цветы для меня». И если утаила это от Костки, и вместе с этим и все нежные полгода нашей любви, то скрыла и от него эту неприкосновенную тайну. Даже он ничего о ней не знал. Да и вовсе не обязательно, что переселилась она в этот город ради него. Возможно, она оказалась здесь случайно. Хотя и то вполне вероятно, что переехала она сюда ради меня. Она ведь знала, что здесь моя родина. Я допускал, что сведения я о её первоначальном изнасиловании правдоподобны, но в достоверности подробностей стал теперь сомневаться. История была подчас явно окрашена кровавым зрением человека, которого растревожил грех, но с другой стороны, её окрашивала и голубизна, столь голубая, на какую способен ли тот, кто часто возводит свой взор к небесам? Да, действительно, так. В рассказе Костки правда сочеталась с поэзией. И это становилось опять же новой легендой, возможно, более правдивой, возможно, более прекрасной, возможно, более глубокой, перекрывающей легенду былую. Я смотрел на закутанного короля и видел Люцию, видел, как она, непознанная и непознаваемая, проезжает торжественно и насмешливо по моей жизни. Затем по какому-то внешнему принуждению скользнул взглядом чуть в сторону, и уперся им прямо в глаза мужчины, который явно уже с минуту глядел на меня и улыбался. Он сказал «Привет!» и о ужас двинулся ко мне. «Привет!» – сказал я. Он протянул мне руку, я пожал ее. Потом он обернулся и позвал девушку, которую я заметил только сейчас. «Чего ты стоишь, пойди, я представлю тебя!» Девица, долговязая, но красивая, с темными волосами и темными глазами, подошла ко мне и сказала «Брожева». Она подала мне руку, и я сказал «Ян, очень приятно». «Дружище, сколько лет, сколько зим!» — сказал он с дружеским добродушием. Это был Земоник.